Глава десятая. Телефон Валерии зазвонил минут через сорок. Голос в трубке был другой, сухой и бесцветный. Мячеслав Мстиславович без запинки выговорил неизвестные мои непростые имя отчества, что уже само по себе вызвало мое невольное уважение с первой попытки. Такое удается не каждому. Да. Если вам действительно известно, у кого находится известный нам обоим, предмет, то предлагаю вам встретиться тет-а-тет. -тет. Я готов? Без колебаний заявил я, но только в достаточно людном месте. Вы полагаете это гарантией безопасности? усмехнулся в трубку мой собеседник. Хорошо. Где именно вы хотели бы встретиться? К этому вопросу я был не готов. Почему-то был уверен, что шантажист сам выберет место встречи. После секундного колебания я ляпнул первое, что мне пришло в голову. «Э, ресторан «Муму» на Добрынинской. Там довольно шумно выразил неудовольствие собеседник. Впрочем, как вам будет угодно, через два часа. Как я вас узнаю? У меня на столе будет лежать мой новый роман. Тщеславно сообщил я. Понял. Коротко ответил мой собеседник и отключился. Через полтора часа я вышел из дверей станции метро Добрынинская и вошел в расположенный рядом ресторан быстрого питания «Муму». Меня подстраховывали двое парней, присланных Тавровым. Я лично полагал это напрасной мерой, и если шантажист вдруг решится увести меня силой в другое место или, не дай бог... На меры более насильственного характера, то вряд ли эти парни сумеют мне помочь, но не устроить же они стрельбу в центре Москвы. Однако Тавров настоял на своем. Я взял кружку пива, занял свободный столик слева от входа, выложил свой новый роман и принялся ждать. За ближайшим столиком сидели парень с девушкой и обсуждали фильм «Аватар». Чуть подальше одинокая девушка сосредоточенно стучала по клавишам ноутбука. Проходившего мимо столика парня с кружкой пива вдруг задел мужчина, стремительно побежавший к выходу. Пиво плеснуло прямо на столик, по счастью, почти не забрызгав. Ноутбук. Девушка испуганно вскрикнула и гневно взглянула на парня. Тот рассыпался в извинениях, указывая рукой в сторону выхода. Виновника происшествия уже и след простыл. Подбежал служитель и принялся тереть столик тряпкой. Девушка презрительно фыркнула, раздраженно сунула ноутбук в сумку и покинула ресторан, недовольно стуча каблучками. Парень пожал плечами, жестом отослал служителя, усердно растиравшего пива и уселся за столик, отхлебывая пива, которого еще в кружке было вполне достаточно. Наблюдая за этой сценой, я не заметил, как к моему столику подошел незнакомец и даже вздрогнул, когда над духом раздался голос «Добрый день, Мячеслав Мстиславович». Я поднял глаза на незнакомца. Мужчина в джинсах и тенниске кинайк. Шатен с густыми длинными, не спадающими на плечи волосами, судя по всему, украшенными, чтобы скрыть седину. Несмотря на нарочитую моложавость, состояние кожи выдавало возраст на вид около шестидесяти, плюс-минус пять лет. Глаза скрыты за темными стеклами больших очков, шкиперская оборотка и густые усы дополняют облик не то старого ловеласа, не то тоскующего по старым временам шестидесятника. Странный тип. «Приветствую вас. Присаживайтесь. Как мне вас называть?» «Зовите меня коллекционер». «Просто коллекционер». Мужчина опустился на стул и поставил на стол кружку пива. По-русски он говорил правильно, но с едва уловимым акцентом. Обычно так говорят русские, долго прожившие за границей. «Мне нужна бронзовая статуя» изображающее возлежащего на ложе воина с латинской надписью на боковой поверхности основания «Спартакус». Сразу же взял быка за рога, коллекционер. Как я понял, вы и располагаете информацией, что данный артефакт находится не у Валерии Ставицкой, а у другого лица. Это так? Совершенно верно, подтвердил я. Коллекционер задумчиво провел пальцем по краю кружки. Три недели назад Валерия Ставицкая проникла в квартиру своего бывшего мужа Александра Гардина и при помощи грузчиков вынесла статую Спартака, после чего на своей машине увезла ее. — У вас есть доказательства, что за эти три недели статуя снова сменила владельца? — Нет, не сменила, — возразил я. И если бы вы немного задумались, то поняли бы, что Валерия Витольдовна здесь ни при чем. Вот первый момент. Милиция в рамках дела о розыске исчезнувшего Александра Гардина осмотрела его квартиру. На дверных замках следов взлома или использования отмычек не обнаружено. Получается, что двери открывали только штатными ключами. Вопрос откуда у ставицкой ключи от квартиры бывшего мужа если в этой квартире она никогда не бывала это известно только с ее слов скептически шевельнул усами коллекционер но нет фактов которые опровергали бы ее утверждение возразил я боюсь у вас несколько искаженное представление о том что произошло три недели назад в квартире гардина Если позволите, я вам расскажу, как дело обстояло в действительности. — Давайте, — согласился коллекционер, водя пальцем по запотевшей стенке пивной кружки. Итак, утром того дня к дому, в котором жил Гардин, подъехал черный внедорожник БМВ, пятерка с номерами, зарегистрированными на Валерию Ставицкую. Машина въехала в расположенную рядом с подъездом тупиковую из-за установленных металлических столбиков арку и там припарковалась. Из машины вышла женщина, похожая на Валерию Ставицкую, и в сопровождении четырех мужчин, одетых в одинаковые синие куртки, поднялась к квартиру Гардина и открыла дверь в квартиру штатными ключами. Спустя десять минут мужчины в синих куртках вынесли бронзовую статую и скрылись с ней подаркой, куда минутой раньше зашла женщина, похожая на Валерию Ставицкую. Спустя пару минут из подарки выехал упомянутый черный БМВ и покатил прочь со двора, Вот отсюда вы сделали выводы, что, во-первых, машина действительно принадлежала Ставицкой, во-вторых, что вышедшая из машины женщина была Валерией Ставицкой, в-третьих, что мужчины в синих куртках были грузчиками, в-четвертых, что так называемые грузчики погрузили статую Спартака в черный БМВ. Ведь так. Что же неправильного... В этих выводах, поинтересовался коллекционер, все неправильно, категорически заявил я. Во-первых, машина Ставицкой, черный БМВ «Пятерка», находилась в тот день в ремонте, в сервис-центре, что нетрудно проверить. Во-вторых, сама Ставицкая в тот день вообще не покидала квартиры, что проверить труднее, но тем не менее это факт. В-третьих, кстати, откуда появились грузчики? Если Ставицкая заказала их в транспортной фирме, то они в любом случае не пришли бы пешком. Откуда же они взялись? Ну какое это имеет значение? Сделал нетерпеливый жест рукой коллекционер, при этом он зацепился пальцем за ручку кружки и чуть не расплескал пиво. Очень большое. Это были не грузчики из транспортной компании, а местные бомжи, проживающие с разрешения сантехника в подвале дома, торжествующе сообщил я. И если бы вы удосужились поговорить с этими бомжами, то без труда выяснили бы, что статую они вовсе не ставили, в салон черного БМВ, а отнесли в ближайшую лавку в торт цвет мета, где благополучно сдали ее за двенадцать тысяч рублей наличными. «Вы это серьезно?» — воскликнул коллекционер, на мгновение утратив самообладание. «Все это вы можете легко проверить», — заметил я. «Если, разумеется...» Означенные бомжи дружно не траванулись какой-нибудь дрянью за прошедшие пару дней. Да и приемщик Вован тоже все расскажет, если его как следует припереть к стене. — А статуя все еще в приемном пункте? — спросил коллекционер. — Она пробыла там не более двадцати минут. Видимо, ровно столько понадобилось хозяйке черного БМВ, чтобы... Оторваться от ваших соглядатаев. За домом со стационарного пункта вели наблюдение два человека. Из квартиры в доме напротив, где находился пункт, отлично видно подъезд и окна квартиры Гардина, но арка насквозь не просматривается, потому и произошла такая путаница, с досадой сообщил коллекционер. «Так куда же делась статуя?» Спустя двадцать минут после того, как бомжи сдали статую в пункт в торт «Цвет мета», приемщик Вован в соответствии с предварительной договоренностью продал статую женщине, похожей на Валерию Ставицкую. «Зачем такие сложности?» — удивился коллекционер. «Не знаю», — пожал я плечами. «А строить предположение не хочу. Могу лишь добавить, что после этого...» Статую погрузили в грузовую «Газель», ну, видимо, нанятую вместе с грузчиками на ближайшем рынке, и увезли. Вот и все. «Вы сказали, что знаете, у кого искать статую?» Помолчав несколько секунд, напомнил коллекционер. «У кого?» «У женщины, похожей на Валерию Ставицкую». Невозмутимо сообщил я. — Да что за шутки? — раздраженно спросил коллекционер. — Это не шутки, — возразил я. — Я вам привел убедительное доказательство того, что Валерия Ставицкая не причастна к похищению статуи из квартиры Гардина, поэтому дальнейший шантаж Валерии Витольдовны бессмысленен. Если вы с этим согласны, то перестаньте угрожать Ставицкой. И наше агентство тем самым выполнит свои обязательства в отношении клиентки. А статую ищите у той женщины, которая столь хитроумно выдала себя за Ставицкую, если, разумеется, она не действовала по заказу третьего лица и не продала статую кому-нибудь еще. — Нет, статую она добывала для себя, — пробормотал коллекционер определенно для себя. Он произнес эту фразу убежденно. И я вначале даже удивился такой убежденности, но удивление длилось не больше минуты, сопоставив факты. Я вдруг понял, что женщина, похожая на Валерию Ставицкую, действительно собиралась использовать статую по ее мистическому назначению сама. Хорошо, вы убедили меня, у меня больше нет никаких претензий к Ставицкой, решительно подытожил коллекционер. Вы не только писатель, вы работаете на детективное агентство Таврова, так вот можете передать своей клиентке, что ей больше ничего не угрожает. — Думаю, что записи нашего разговора, которую вы сейчас ведете, будет вполне достаточно, чтобы убедить ее в том, что вы отлично справились с заданием и можете получить с нее гонорар. — Вот так. Я уже торжествовал победу. — Но, как выяснилось, слишком рано. — Раз вы закрыли это дело, то теперь вам ничто не мешает заняться новым, — предложил коллекционер. — Найдите мне нынешнюю владелицу статуи. — Как? — Почему мы? — растерялся я. К подобному повороту событий я оказался не готов. Увидев мою растерянность, коллекционер улыбнулся и пояснил. — Не бойтесь. Мне нужна только статуя. Я ее получу вполне законным образом. Никаких убийств, насилия, шантажа и тем более кражи. Мне очень нужна статуя Спартака, и я готов хорошо заплатить за поиски ее нынешнего владельца. Точнее, статуи. Когда статуя окажется в моем распоряжении, я с вами расплачусь. Но почему мы? — воскликнул я. Как ни странно, ваше детективное агентство оказалось в этом деле профессиональнее, чем те, в которые я обращался ранее. — пояснил коллекционер. — Поэтому я хочу, чтобы вы занялись этим, повторяю, за очень хорошие деньги. — Я передам ваше предложение Таврову, — сдался я, — но вы понимаете, я не могу обещать, что он возьмется за поиски похожей на Валерию Ставицкую женщины. — Я делаю предложение, от которого господину Таврову невозможно отказаться. — веско заметил коллекционер. — Если господин Тавров откажется, то я солью компромат на Ставицкую, ее супругу, и таким образом агентство не выполнит обязательств перед клиенткой и, соответственно, не получит денег. — Позвольте! возмущенно воскликнул я, «теперь вы шантажируете Таврова». «Нет, ну что вы!» — укоризненно качнул головой коллекционер. «Как вы могли такое подумать? Я всего лишь делаю предложение, от которого господин Тавров не сможет отказаться. Только и всего». «Тавров не смог отказаться от предложения». Этот тип ловко поддел нас на крючок, — заметил он. Причем удочку мы забросили сами. Мы убедили его, что статуей завладела похожая на Ставицкую женщина, и теперь должны сами ее искать, чтобы получить гонорар от Ставицкой за защиту ее от шантажиста. Вот это и беспокоит больше всего, — воскликнул я в сердцах. Фактически мы найдем для него эту женщину, а он заплатит нам за это деньгами Ставицкой. Хитрый тип. И загримировался грамотно. Одно утешает, он не имеет отношения к отр -банку. Уверен, поднял бровь Тавров, испытующий, глянув на меня, стопудов. этот коллекционер... Толком наблюдение за квартирой Гардина не смог установить, иначе бы не попал в такую нелепую ситуацию. Наблюдатель упустил из виду бомжей со статуей и предположил, что статую увезли на машине Ставицкой. Очевидно, что у коллекционера нехватка людей. Видимо, это нанятые детективы. А служба безопасности банка в людях и автомобилях недостатка не испытывает. Одного не пойму. Люди из ОТР-банка так упорно пошли Ставицкую и вдруг сняли с нее наблюдение. Почему? — Это надо постараться выяснить, — согласился Тавров. Но сейчас первостепенная задача — найти женщину, выдававшую себя за Ставицкую. Я, кстати, вполне согласен с твоими логическими построениями насчет технологии овладения статуей. Есть два неясных момента. И главный вот какой. Машина БМВ. Пятой модели. Она дорогая? Ну, если новая, то миллиона на три рублей потянет, прикинул я. Пу, приличная сумма, заметил Тавров. На квартиру в Москве не хватит, но вот на скромную однушку в ближнем пригороде очень даже. Да к чему это вы ведете? Не понял я. Не бедный человек на такой машине ездит, — заметил Тавров. И потому вроде бы мог бы нанять людей для операции по изъятию из статуи, но представь сам, фальшивые номера на машину установил, а вот в качестве грузчиков нанял бомжей из подвала в том же самом дворе. Или чтобы увезти статую из пункта в Турцвертмета, нанял грузовик с грузчиками, по-видимому, на ближайшем строительном рынке. Нелогично. Предположим, что это не обеспеченный человека организованная преступная группа похищающие дорогие машины. Взяли автомобиль, использовали в деле, а уж потом, как обычно, либо на запчасти, либо в отдаленные регионы. Но в любом случае, зачем бомжей использовать? М -м -м. Грузчиков она наняла вместе с грузовиком, но возле дома ставить его побоялась. Вдруг соседи что заподозрят, предположил я. Была в прошлом серия краж такого типа. Грузчики на грузовике чистят квартиры уехавших на даче граждан. Как раз дачный сезон уже в разгаре. А главное, грузчикам как объяснить, что статую сначала надо отвезти в пункт приема в Торцветмета, а через полчаса ее оттуда забрать? Такие странности людей настораживают или по меньшей мере вызывают ненужное любопытство. Вот именно, кивнул Тавров. А привези она своих людей, то такой проблемы не возникло бы. Свои люди и в нужный момент появятся, и объяснять им ничего не надо. Так вот, представь. С одной стороны, женщина замаскировалась под Ставицкую настолько, что Даже на дорогую машину чужие номера поставила, но вот надежных людей найти для дела не смогла. Если все это она в одиночку проворачивала, да еще в средствах ограничена, то тут есть только один вариант. Насколько дней Ставицкая свою машину в сервисе оставляла? «По-моему, на три», — припомнил я. «Погодите». Так вы считаете, что лжестовицкая позаимствовала настоящую машину Валерии Витольдовны в автосервисе? Однако это уже сверхнаглость получается с ее стороны. Тавров промолчал, отхлебывая кофе из кружки. — Ну, впрочем, все это всего лишь наши догадки, — с досадой добавил я. — А реальных зацепок нет. — Е. Одна зацепочка. «Задумчиво», — проговорил Тавров. Кольцов нарыл кое-что. Он парень хватистый. Обратил внимание на то, что Гардин, судя по всему, жил один в квартире следов пребывания другого человека, тем более женщины не обнаружено, а ведь у него комнатные растения имеются. Когда Гардину приходилось в командировке ездить, их же кто-то должен был поливать. А соседей Гардин об этом не просил. Между тем, забравшая статую женщина дверь в квартиру открыла штатными ключами от замков. Что, если она и есть неизвестная нам пока подруга Гардина? Но если про нее коллеги Гардина по работе ничего не знают, то сколько придется выяснять личность этой таинственной подруги?» Со вздохом заметил я. «Ты недооцениваешь Кольцова», — улыбнулся Тавров. «Он же выяснил ее личность». «Да ну!» — обрадовался я. «Как же ему удалось так быстро?» «Голова на плечах плюс везение. Короче, Кольцов» в распечатке звонков на телефон Гардина нашел номер мобильного телефона, зарегистрированный на некую Юлию Генриховну Редер. Уроженка Москвы, 1971 года рождения, ну, возраст вполне подходящий для подруги Гардина, Фамилия редкая, так что Кольцов без труда выяснил адрес, по которому эта самая Юлия Генриховна прописана. Она в разводе сохранила девичью фамилию, к сожалению, по данному адресу давно не проживают, проживают там ее родители. И родной брат Виктор родственников Кольцов беспокоить пока не стал но сумел разузнать, что Юлия Редер работает в салоне красоты на Варшавке. По работе характеризуется положительно, но настоящий момент уже две недели, как в очередном отпуске. Кольцов раздобыл в институте, где работал Гардин. Его достаточно свежую фотографию и показал работникам салона. И что ты думаешь? Гардин несколько раз появлялся в салоне, И его там знали как даже не ухажера, а жениха Юли. Замечательно, — обрадовался я. А фотографию этой Юли Кольцов случайно не раздобыл? Раздобыл. И даже не одну, — с довольным видом сообщил Тавров, выкладывая передо мной несколько художественно исполненных фотографий. Ее часто фотографировали в качестве модели в рекламных целях. Как в салоне, так и на конкурсах стилистов. Я просмотрел фотографии. Красивая женщина, ухоженная. Ну, больше тридцати не дашь. Рост, фигура и овал лица действительно напоминали Ставицкую. но ну, на этом сходство заканчивалось. Взгляд у Юлии Генриховны был теплый и открытый. Ничего леденяще отстраненного, как у Валерии Витольдовны. И бюст точно больше. Воплощенная красота и обаяние. Даже не верилось, что эта женщина могла спланировать и осуществить столь хитроумную операцию со статуей. — Ну вот, теперь мы знаем, кого ищем, — с облегчением констатировал я. — Тут одна загвоздка, — поспешил охладить меня Тавров. — Машины? У нее нет. Зарабатывает неплохо, но на машину за три миллиона явно не тянет. И знакомых, разъезжающих на таких машинах, по словам коллег из салона красоты, у Юлии не было, так что надо бы нам автосервис проверить. Только как бы нам их не спугнуть. Кольцову в любом случае туда нельзя соваться. И как заставить работников сервиса расколоться? Так просто никто не признается, что чужую машину на прокат выдал. «Это как раз не проблема», — ухмынулся я. «Я знаю человека, который и так припугнет этот автосервис, что мало не покажется. Ты имеешь в виду Ставицкую?» — догадался Тавров. «А что?» «Дело!» Хозяйка машины имеет право разгон им устроить. Звони Валерии Витольдовне. В Ставицкую уговаривать не пришлось. Что? На моей машине? Так. Но будьте уверены, Мячеслав, этот автосервис последние дни доживает. Они еще не знают, с кем связались. Старший менеджер автосервиса никак не мог въехать в проблему. «Я не совсем понял, госпожа Ставицкая. Вы недовольны обслуживанием? Я вам потом скажу, чем я недовольна», — отрезала Валерия Витульдена. «А сейчас я просто хочу поговорить с тем человеком, который ремонтировал мою машину». «Что непонятного?» — менеджер посмотрел на меня. «Это что, секрет?» — вежливо поинтересовался я и твердо добавил «Прошу вас немедленно сообщить нам, кто непосредственно чинил машину госпожи Ставицкой». «Нет, не секрет, разумеется», — засуетился менеджер, испепеляемый взглядом Валерии Витольдовны. «Вот, пожалуйста, Виктор ремонтировал». «Фамилия, надеюсь, у Виктора есть?» — спросил я, раскрывая блокнот, и чуть не «выронил его». Когда менеджер съеживаясь под леденящим взглядом аля фюрер в исполнении Валерии Алой э, Витольдовны с торопливой готовностью сообщил, разумеется, как же без фамилии, скажите тоже, его зовут Редер Виктор Генрихович. Вот так удача. Картинка-то ясно вырисовывается. Тут главное сейчас не спугнуть, но и теряться нельзя. «Давайте сюда вашего адмирала Редера». Решительно потребовал я, захлопывая блокнот. Он мне не понадобится в кармане. В сигаретной пачке у меня лежал мой старый надежный цифровой «Олимпус», который я привел в действие одним нажатием на кнопку а включенная функция War позволит избежать надоедливых пауз в разговоре. Менеджер нажал кнопку селектора. «Редер! Виктор! Зайдите к старшему менеджеру!» «Повторяю, Виктор! Редер! Срочно к старшему менеджеру!» Редер появился минуты через три. Высокой, плотного телосложения, голубоглазой, копной русых волос. Доброжелательная улыбка, располагающая внешность. Стремясь не поддаться обаянию Виктора Редера, я даже не дал ему открыть рот сухо, осведомившись, «Виктор Генрихович? Очень хорошо. Нам надо поговорить с вами». «Здравствуйте», — сказал Виктор Ставицкой. Он, разумеется, узнал ее. «А что случилось? Опять с машиной не лады? «С машиной?» «Нет, с машиной все в порядке. Это с тобой не лады», — нехорошо улыбнулась Ставицкая и взглянула на старшего менеджера. «Не помню, как вас там. Оставьте нас наедине минут на десять». «Позвольте, но это мое рабочее место». Я не. Растерянно воскликнул менеджер, но Ставицкая, повысив голос, перебила его. «Я непонятно выразилась? Пошел вон отсюда, и чтобы тебя здесь не было» пока не позову. Менеджер побледнел, затем покраснел. Крепкий парень. Он сумел сохранить способность возражать под гипнотизирующим взглядом Валерии Витольдовны, но линия возражений в данных обстоятельствах представлялась мне абсолютно неконструктивной. Все возражения следовало пресекать в зародыше, и я сказал: «Если за десять минут мы не решим вопрос с господином Редером полюбовно, то его проблемы станут вашими проблемами. Неужели у вас нет дел за пределами этого кабинета? Сходите, проверьте персонал, проветритесь». «Да», — вспомнил старший менеджер, торопливо вставая из-за стола. «Мне надо проверить. Я вернусь минут через десять. Нет, пятнадцать». «Да». Все-таки Валерия Витольдовна умеет подчинять себе людей. Менеджер почувствовал, что случай не подпадает под стандартную ситуацию, скандальный клиент, и поспешил ретироваться в надежде, что ситуация разрешится без его участия. — Я не понимаю, в чем дело, — промямлил Виктор с тоской, глядя на захлопнувшуюся за менеджером дверь. — Это я. «Не понимаю, почему. Несколько дней назад ваша сестра разъезжала по городу на моем автомобиле, который я пригнала вам сюда для замены фары», — разъяснила Ставицкая. «Я не понимаю, что вы имеете в виду. Потребовал вильнуть Виктор, но я ему не дал такой возможности. Оставьте Редер. Есть показания свидетелей. Причем они зафиксированы в материалах дела. Зачем вам неприятности? Если вы расскажете правду, то дело решится сразу здесь, пока Валерия Витольдовна не писала никаких заявлений. Но если вы начнете вилять и запираться, то вы останетесь один на один со следователем. Боюсь, это не понравится вашему начальству, которое сейчас... Нервно курит по ту сторону двери. Я старался быть спокойным и максимально убедительным. И, похоже, мне это удалось. Редер обхватил голову руками и простонал «Господи!» Ведь как чувствовал, неужели Юлька в уголовщину влезла? Быть этого не может. Давайте лучше начнем с выяснения вопроса. Почему вы отдали машину клиентке? своей сестре. Предложил я. — Тут так не скажешь в двух словах, — вздохнул Редер. — Юлька ведь очень хорошая, умная, и в школе хорошо училась, и институт закончила. Вот Только в личной жизни ей не везет. Сами посудите, в институт поступила и захотелось ей самостоятельной жизни, сняла на пару с подругой квартиру, а у той через год материальное положение ухудшилось, и она квартиру пересдала своему приятелю. Парень хороший, симпатичный, но и любви у них не было, просто так само собой получилось. Психологи называют это дружеский секс прокомментировал я, когда взаимное расположение не переходит в любовь, но не ограничивается дружбой. «Типа того», — согласился Редер. Короче, окончили они институт и продолжили вместе жить, гражданским браком, так сказать. Но годы шли. чувств не было, штампа в паспорте нет, а у Юльки возраст уже... Ей семьи хочется, чтобы дети и любимый человек рядом, и вот спустя восемь лет такой жизни встретила она человека, который, в общем, влюбилась в него по уши. Он такой мужик эффектный был, обходительный, бизнесмен, успешный бизнес, квартира в центре, машина дорогая. Одна загвоздка — это счастье было женато с ехицей перебила его Ставицкая. Но, разумеется, с женой он был на грани развода, отношений и чувств уже не было, и проблема заключалась лишь в дележе бизнеса. Так? — Да, история вполне обыденная, — мрачно согласился Редер. — Но ведь Юльке как объяснишь? Как говорится, любовь зла, полюбишь и козла, а козлов кругом полно. Развода, правда, она дождалась. И пяти лет не прошло, как он развелся, но выяснилось, что весь бизнес его жена вела. А он сам был... Да никем он не был. Короче, после развода жена ему квартиру однокомнатную в Бибереве купила, и все. В новостройке квартира. Стены голые, унитаза и того нет. Но Юлька на радостях ему и евроремонт сделала, и квартиру обставила. — Извините, но на какие шиши парикмахер может сделать евроремонт и обставить квартиру? — удивился я. — Она вовсе не парикмахер, — обиделся за сестру Виктор. — Она мастер, мастер-стилист. Она практически дешевле, чем за полторы тысячи. Не делает. И народ в очередь выстраивается так, что деньги у нее есть. Она машину собиралась купить, да все деньги на этого козла потратила. Ну а он? Поинтересовался я. А он? Года-два они еще таким образом повстречались, а потом он сказал, что пришел к выводу, лучше ему жить одному. Юлька в шоке была. Я узнал об этом и поговорил с этим козлом по-мужски. И тут выяснилось, оказывается, бывшая жена. Обязалась выплачивать ему небольшое содержание, штуку баксов в месяц, пока он не женится. А зачем ему от халявного бабла отказываться? Вот он Юльке голову и морочил. И что, ваша сестра? Переживала страшно. Если бы не была она таким жизнерадостным человеком, то, может, и руки на себя наложила бы. Потом долго у нее никого не было, а года два назад появился у нее кто-то. И вы выяснили, кто? Насторожился я? Разумеется, выяснил. Мужик лет на десять ее старше. Разведенный. Давно разведенный. Какой-то ученый в ней работает. Не зажиточный, но работа есть, квартира своя, нормальный мужик, короче. И долго у нее с этим нормальным мужиком продолжал выпытывать я. — Два года. — Да. — Года два они встречались. — У него? — Нет, она сказала мне как-то, что предпочитает встречаться на своей съемной квартире. Думаю, что так оно и было. Я... «Не понимаю, какое отношение это имеет к моей машине», — не выдержав, вмешалась в разговор Валерия Витольевна. «А такое отношение, если бы у Юльки все было в личной жизни нормально, то никогда бы я ей вашу машину не отдал», — угрюмо пояснил Виктор. «Поясните». Потребовала Ставицкая. «А что пояснять?» «Она сказала мне как-то раз, я встретила свою половинку, и это было правдой, понимаете?» «Ее глаза сияли. Вы стихов не пишете?» Насмешливо осведомилась Ставицкая. «Нет, не мое это, — с вызовом ответил Виктор. «Но я ей поверил, понимаете? У меня нормальный брак». Двое детей, и я хочу, чтобы у Юльки тоже все было нормально. А когда она познакомила меня с этим ученым, я почувствовал, нет, не то, но не вижу я Юльку с ним. А как ей это сказать? Промолчал. Месяца два назад мы с ней виделись, и она сказала, что что-то у них разладилось с Сашкой. Его так звали, этого ученого. Насторожился я. Да, именно так. А когда она появилась здесь и попросила дать ей на пару часов эту беху, то я ей не мог отказать. Поймите, я решил, что она нашла себе нового мужика, и тачка ей нужна. Не знаю, для чего она была ей нужна, но она сказала, это вопрос жизни и смерти, и я не мог ей отказать. Понимаете, не мог. Она действительно пригнала обратно машину через два часа. — спросил я. — Ну, почти через три часа. Но это не опоздание, хотя, конечно... Не передай словами, что я за эти часы переживу. Я понимаю, что поступил странно. Да что говорить, глупо я поступил. Но я считал, что речь идет о счастье моей сестры. Ей нужна семья, дети, любимый человек рядом. Ей уже тридцать девять. Я, ну, не мог отказать. Ридер судорожно вздохнул и выпалил. «Я ни о чем не жалею. Главное, чтобы Юлька нашла свое счастье. Она очень хорошая. И я не верю, что она может быть замешана в преступлении». «Где она сейчас?» — холодно осведомилась Ставицкая, «Не знаю, к сожалению», — с горечью ответил Виктор. «Пригнала машину, поблагодарила, поцеловала на прощание и ушла». — Больше я ее не видел. Мобильник не отвечает. — Вы ее ищете. Я буду рад, если найдете ее живой и здоровой, все что угодно, лишь бы она была жива и здорова. Неужели она действительно замешана в каком-либо преступлении? Она взяла чужую вещь, причем сделала так, чтобы подозрение в этом пало, на госпожу Ставицкую. Именно для этого ей понадобилась машина Валерии Витольдовны. Пояснил я... «Господи Боже!» — пробормотал Виктор, сдавливая себе ладонями виски. «Но зачем? Ничего не понимаю, ничего!» «Ну, в принципе, больше говорить с Виктором было не о чем, он явно уже сообщил все, что знал. «Если ваша сестра вдруг объявится...» сказал я, стараясь выглядеть очень убедительным, то немедленно позвоните мне или детективу Таврову. Если ни с кем из нас связаться не сможете, звоните старшему лейтенанту Кольцову из РОВД и помните, это нужно не столько нам, сколько ей. Люди, которые хотят получить вещь, находящуюся у вашей сестры, «Настроены очень решительно». «Насколько дорогая эта вещь? Может, я покрою ущерб?» — торопливо предложил Виктор. Хе -хе, покроет, как же!» — фыркнула Ставицкая. «Этим людям деньги не нужны. Им нужна эта вещь. Так что молись, чтобы мы нашли твою сестру раньше, чем они. Иначе с ней точно случится что-то очень нехорошее» редер было вскинулся хотел ответить резкостью но помедлил взглянув на меня к сожалению дело обстоит именно так подтвердил я и редер снова сник надеюсь что вы сделаете правильные выводы из нашей сегодняшней встречи на этом мы с вами прощаемся думаю что не навсегда Мы вышли из кабинета старшего менеджера в зал и сразу увидели картину, от которой у меня засосало под ложечкой. У въезда в автосервис стояла милицейская патрульная машина, и старший менеджер о чем-то разговаривал с одним из милиционеров. Увидев нас, милиционеры подошли как раз в тот момент, когда мы со Ставицкой садились в ее БМВ, «Ваши документы», — потребовал милиционер со знаками различия старшего сержанта. «Вам только паспорта? Или еще и документы на машину?» — вежливо поинтересовался я. «А все, которые есть», — сухо отозвался сержант. «Я протянул ему свой паспорт. То же самое немного, погодя, сделала Ставицкая. Из кабинета старшего менеджера вышел Редер и, увидев милиционеров, заспешил к нам». «Все в порядке, Влад!» — крикнул он старшему менеджеру. Сержант вопросительно взглянул на него, тот недоуменно пожал плечами. «Ты уверен, Витя, что все в порядке?» — спросил сержант Редера. «Да-да, все в порядке!» — торопливо заверил Редер. «Просто недоразумение. Уже разобрались». «Ну, как знаешь», — вздохнул сержант и вернул нам документы. «Можете ехать». Мы уселись в машину и выехали из автосервиса. Я боялся, что Ставицкая взорвется, но она не проронила ни слова. Лишь когда здание автосервиса скрылось за поворотом, она обратилась ко мне. «Как вы полагаете, вячеслав он позвонит нам, если Юлия Редер даст о себе знать? Если Виктор Редер поймет, что его сестра в реальной опасности, и опасность исходит не от нас...» то он непременно мне позвонит, — уверенно отозвался я. — Почему именно вам? — с подозрением спросила Ставицкая, — потому что меня он знает лично. — Но он и меня знает лично, — возразила Ставицкая. — Валерия Витольдовна, может быть, это вам не понравится, но... — Вам он позвонит в последнюю очередь. Осторожно заметил я, опасаясь вспышки гнева, но Ставицкая неожиданно спокойно отозвалась. «Да? Вы правы. Где вас высадить, Мячеслав?» Перед Ставицкой я демонстрировал уверенность профессионала детективного жанра, но сам, честно говоря, был удивлен когда буквально на следующий день раздался звонок неизвестного абонента на мой мобильник, и негромкий женский голос произнес Это Мячеслав Мстиславович. Здравствуйте, я Юлия Редер. Вы хотели со мной встретиться?